Николай Васильевич Гоголь Миргород Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе близ Миргород нарочит и невеликий при реке Хароле город. Имеет одну канатную фабрику, один кирпичный завод, четыре водяных и сорок пять витряных мельниц. География Зебловского Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусные. Из записок одного путешественника. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава первая. Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная Бикеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки!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 Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостинец. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Попопус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами,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 Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на зади, но эта выдумка так нелепая, вместе гнусная и неприличная, что я даже не почитаю нужным опровергать предпросвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть на зади хвост, который, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому, несмотря на большую приязнь.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 воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. — Что ж это значит? — подумал Иван Иванович. — Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что ж это он? Стрелять не стреляет, а ружье держит. На что ж оно ему...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 Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете? Наконец сказал Иван Иванович. Да прекрасное, почти новое платье Загноила проклятая баба. Теперь проветриваю, сухно тонкое, превосходное, только вывороти, можно снова носить. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая? Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставленное выветривать вместе с платьем. Тут Иван Иванович поднес табаку. посмели просить об одолжении? — Ничего, одолжайте, я понюхаю своего. При этом Иван Никифорович пощупал вокруг себя и достал рожок. — Хоть глупая баба, так она ей ружье туда же повесила. Хороший табак жид делает в Сорочницах. Я не знаю, что он кладет туда, а такое душистое...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 И как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье? Чрт знает, что такое, свинью? Отчего же она, чёрт знает, что такое, Иван Никифорович? Как же? мы бы сами посудили, хорошенько. Это такие ружье, вещь известные. А то, что знаешь, что такое свинья? Коли бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону. Что же нехорошего? Заметили вы в свинье. — За кого же в самом деле вы принимаете меня, чтобы я свинью? — Садитесь, садитесь, не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стою в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. — Говорят, — начал Иван Иванович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 — С вами говорить нужно гороху наевшись. — Это ж ничего, Иван Никифорович, не такие фразы отпускает. — Где видно, чтобы кто ружье применял на два мешка овса? Небось, микешей своей не поставите. — Но вы позабыли, Иван Иванович, что я и свинью еще даю вам. — Как, два мешка овса и свинью за ружьё? — Да что ж, разве мало? — За ружье? — Конечно, за ружье. — Два мешка за ружье? — Два мешка. Не пустых, а совсом. А, а свинью позабыли? — Поцелуйтесь со своей свиньей. А когда не хотите, так с чертом. — О, вас зацепит только. Увидите. Нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками. За такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужны лицо и руки умыть и самому окуриться. — Позвать!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 И приличие, и уважение к чину и фамилии человека обесчестить таким поносным именем. — Что ж тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? — Я повторяю. Как вас осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком? — Начхать я вам на голову, Иван Иванович. Что вы так расхудахтались? Иван Иванович не мог более владеть собою.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 Лгал, лгал, ей лгал. Ему очень было досадно это. «Нога моя не будет у вас в доме!» э -э -э -э! сказал Иван Никифорович, с досадой не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги. «Эй, -э -э, баба! Хлопче!» Причем показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук.